Глава пятьдесят вторая. Френ. «Ничего хорошего из этого не выйдет», — сказала себе Френ, когда у нее в ухе раздались гудки. «Ничего хорошего». И все же она продолжала ждать на линии. Найджел исчез. Он уехал несколько дней назад, якобы по делам. «Как раз вовремя», — сказал он. «Они оба нуждались во времени и пространстве, и эта поездка на конференцию в Брисбен даст им это». Фрэн не знала, когда он вернётся и вернётся ли вообще. Всё, что она знала, это то, что она его потеряла. И Рози тоже. Даже Ава казалась была в полном отчаянии. Энш не отвечала на звонки. Если бы Эсси не лежала в больнице, она могла бы позвонить ей. Она не хотела говорить ни с кем из своих бывших коллег по понятным причинам. Но был один человек, на которого она надеялась. Если бы только она взяла трубку. Алло? Френд откашлялась. Мам, это я. Франческа, последовала пауза. Френд представила, как она переглядывается с отцом, показывая своё удивление. В чём дело? Всё в порядке. Сказать по правде, это был не смешной вопрос. Френд и её мать не звонили друг другу просто чтобы поболтать. Они не утруждали себя случайными любезностями или ежедневным обменом новостей. Они говорили по телефону, чтобы договориться о чём-то или сообщить факты. Просто напоминаю, что в понедельник у Рози день рождения. Папа получил результаты анализа крови. Я сдала выпускные экзамены. Фрэнк всегда говорила себе, что это потому, что они очень заняты, слишком заняты, чтобы вести праздную болтовню. Но дело в том, что в последние месяцы у Френ было достаточно времени для разговоров. Просто не было никого, с кем можно поговорить. На самом деле, не всё в порядке. У её матери перехватило дыхание. "Давай, Френ", подумала она. "Скажи это. В конце концов, для этого она и звонила. Ей надоело всё прятать. Молчание могло бы сохранить её достоинство и лицо". но так она не получит поддержки. А теперь ей нужна была поддержка. О, нет. Кто-то из детей? Да, подумала Фрэн. Это Ава. Возможно, она не от Найджло. У тебя есть минутка поболтать, мам? Конечно. Я имею в виду, э, я выхожу через несколько минут. У меня дела в гольф-клубе твоего отца. Но если что-то не так, я изменю найджо. И Ава может быть не от него. Фрэнк затаил дыхание. Она никогда раньше не говорила ничего подобного своей матери. Они никогда не говорили ни о чём постыдном или негативном. Никогда не смеялись над унизительным падением с лестницы на работе. Не обсуждали проваленный тест по математике, работу, которую она действительно хотела, но упустила. Они берегли свои разговоры для вещей, которые прошли хорошо. Экзамены, которые она сдала. Работа, которую она получила. «Это что, правда?» Сказала мать наконец. «Да. Прости, что вываливаю это на тебя. Я знаю, это шок». «Да, это точно». Очевидно, ее мать была застегнута врасплох. У отличников не бывает таких проблем. А если и бывают, то о них не говорят. Френ представила, как мать утопает в сине-белом клетчатом кресле в прихожей рядом с кухней, небрежно снимая туфли и внимая жемчужной сырку из уха со стороны телефонной трубки. Но когда мать наконец заговорила снова, её голос звучал так, словно она немного пришла в себя. Так, надо сделать тест на отцовство. Я думаю, это не трудно организовать. Если Ава отнайджула, он будет гораздо более склонен простить тебя. Вы сможете жить дальше и сделать вид, что ничего не было. Что-то в её тоне раздражало Френ. А что если она нет ни его? Что тогда? Ну, я не знаю, Франческа, отрезала она. Будем надеяться, что так оно и есть. Ты глупая, глупая девочка, ты знаешь это? Зачем ты вообще затеяла эту интрижку? Но на самом деле она не спрашивала. Это было обидно, потому что Френд правда хотела ей всё рассказать. Он был в депрессии, мам. Это было ужасно. Папа когда-нибудь впадал в депрессию? Как вы с этим справились? Если бы вы делились со мной своими трудностями, я, возможно, могла бы лучше справляться со своими. Я не собираюсь рассказывать об этом твоему отцу, сказала мама. И ты тоже должна держать это при себе. Ты же не хочешь, чтобы люди узнали о твоем романе или сплетничали о вас? — Мамочка, — сказала Рози, — Ави, жарко. — А кому нет? — подумала Френ. Недавно она выключила кондиционер и включила вентилятор, чтобы угодить Найджелу, пусть и в его отсутствие. Теперь она схватила пульт и включила кондиционер. — Мне все равно, кто знает о моем романе, — сказала Френ. Найджел знает, это не секрет. — Ты должна защитить себя, Френ, не говоря уже о Найджеле и детях. Люди любят поболтать. — Поддержка, — сказала она, — это то, что мне нужно, мама. Поэтому я и позвонила. Очевидно, это была пустая трата времени. — Как ты смеешь? Как ты смеешь звонить мне и вести себя как подросток после того, как сама вляпалась в эту историю? — Да. Я ожидала от тебя большего, Франческо. Ты умная, способная, молодая женщина. Умные, способные женщины совершают ошибки. Только не такие ошибки. Но самой большой ошибкой, которую она совершила, было ожидать, что ее мама будет другой. Ей все еще жарко, мамочка! Френ взглянула на Аву, лежащую на одеяле. Она выглядела как-то не так. Френ подошла ближе. Я не знаю, что ты хочешь, чтобы я сказала, продолжала её мама. Ты уже не маленькая девочка. Я не могу прийти и всё исправить. Роза стояла на коленях рядом с Авой и дула ей в лицо, пыталась её остудить. Френ упала на колени. Глаза Авы были ни закрыты и ни открыты, только слегка опущены. Френ взяла её на руки. Она была горячая, слишком горячая. Что-то попало зло по её сердцу. Брак это тяжёлая работа, говорила её мать. Но чем тяжелее, она становится, тем тяжелее тебе. Фрэн повесила трубку и вызвала скорую.